Глава 25. Как я согласилась, мажором помочь. Глупое сочетание выходной и понедельник. Но именно сегодня Али дал мне отдохнуть. Москва всасывала в себя людей и машины. В такие дни город походил на монстра, переваривающего человеческую плоть и души. К вечеру он начнет избавляться от этой массы. Вдоль дороги даже воздух казался густым от напряжения. Я разозлилась, глядя на то, как в переполненный автобус втискиваются мужчины. Именно так, а не иначе. Иначе было бы, если бы женщины, которых оттеснили от дверей, входили в салон. А еще если бы им подавали руку. Часть из них были с детьми. Не мудрено. Здесь, за московской кольцевой автодорогой, словно грибы разрастались новые микрорайоны, завлекая потенциальных жильцов более низкими ценами на квартиры. К сожалению, с увеличением численности пассажиров и автолюбителей дороги шире не становятся. Транспортная проблема в сочетании с воспитанием сильной половины человечества делают поездку на транспорте замкадышей прекрасного пола настоящей пыткой. Ехать в переполненном транспорте не хотелось, а возвращаться в свою комнатушку и подавно. Сегодня я решила навестить Никиту. Не лучший день для этого. Начало рабочей недели у полицейских наверняка как для лошади свадьба, но по-другому не выходит, и я решила попытать счастье. Надо, наконец, разобраться в собственных чувствах, что меня к нему влечет, длительное воздержание или что-то еще. Нет, я по-прежнему не считаю такую категорию мужчин для себя парой, но для флирта в самый раз. Тем более сейчас, когда я перебиваюсь на зарплату посудомойки. Я вообще не должна жить за деньги, которые платят за работу. Я должна жить за то, что красиво. Как-то так. За все время Никита лишь раз позвонил и поинтересовался, как дела. Я не настаивала на встрече, но в душе очень хотелось его увидеть. По крайней мере, это был сейчас единственный человек, на которого я могла положиться в этом городе. Еще свербело не давал покоя вопрос, почему он держит меня на расстоянии. Может, брезгует за прошлую жизнь? Но разве мужчины способны брезговать красивой женщиной? Или это результат первого впечатления? Я вспомнила свое отражение в зеркале дверцы шкафа оперативников в первую ночь после возвращения с заимки и поежилась. Бронзовое от загара лицо, сквозь которое проступили веснушки, белесы и брови, выгоревшие на солнце волосы. Я шла вдоль дороги и за размышлениями не сразу поняла, что меня окликнули. Лишь когда сидевший за рулем внедорожника парень посигналил, я обернулась. Пассажир на переднем сиденье помахал мне рукой в окно, приглашая сесть, а кто-то сзади приоткрыл прямо на ходу дверцу. Машина едва тащилась, и я, не раздумывая, нырнула в салон. «Привет!» — бритый наглухо громила, подвинулся к окну и тут же представился. «Меня Макс зовут». «Марта», — ответила я. «Многообещающее имя», — сделал вывод Макс. Размышляя, чего в моем имени такого, я пожала плечами и парировала. Имя как имя. — Сева! — крикнул из-за руля парень. — Гоша! — назвался третий пассажир и поинтересовался. — Куда шла Марта? — На остановку, — призналась я. — Так мы ее только что проехали, — Макс засмеялся. — Я решила пройти до следующей, — сообщила я и спросила. — А вы на работу? — От работы пони дохнут, — хохотнула из-за руля Сева. «Кони — Кони! — поправил его Гоша. «Что — Что? — не поняла я. — От работы кони дохнут, — прогорланил на ухо Макс. — Мы на выходные за город выезжали, — стал рассказывать Гоша. — Сегодня в институт надо нарисоваться. Телок оставили, а сами рванули. — Институт? — эхом повторила я и удивилась. — Разве сейчас учатся? — У нас учатся, — заверил меня Макс и пояснил. — Те, кто сессию провалил. — Вы провалили? — Нет, — Макс покрутил головой. — Мы ее просто не сдавали. — Не сочли нужным, — вторил с переднего сиденья Гоша. — Сейчас декану отстегнем, пусть разгребает, — пояснил уже без пафоса Макс и с задумчивым видом уставился в окно. — Че приуныл? Меня его поведение заинтриговало. — Что дикан должен разгрести? — А тебе не все равно? — Все равно, — призналась я и разрешила. Можешь не говорить. — У Макса батя тачку отобрал и ключи от хаты, — ответил за Макса Сева и затормозил перед вставшей впереди Тойотой. И вообще поклялся в армию отправить, если он хвосты не зачистит. А что за институт? Я не удержалась и толкнула Максу в бок локтем на правах хорошей знакомой. Действительно, почему бы и нет? Мальчишки скучали, ехали себе в пробки и решили скрасить свое общество красивой девушкой. И мне не придется толкаться в автобусе, и им хорошо. Нет, конечно, если у парней есть еще какие-то мысли, то я так далеко зайти не готова. Конечно, мужчину мне хотелось, но не такого же желторотого, как Макс, и не такого, как Сева с большущими и мокрыми губами. Он словно только что оторвался от горлышка бутылки. «Какая тебе разница?» – огрызнулся между тем Макс. «Да, собственно, никакой». Мне вдруг стало некомфортно, и я отвернулась в окно. Машина въехала на эстакаду через МКАД. Я с тоской смотрела на поток проезжающих внизу машин, и вдруг мне захотелось разрыдаться. Голос Гоши оторвал от размышлений. «Надо что-то думать по поводу предков». «А что думать?» – удивился из-за руля Сева и огорошил. «Нам Март поможет». — Ага, всем по очереди? — хмыкнул Макс. — В смысле? Я похолодела и спросила. — Что еще за очередь и чем это я должна вам помочь? Машина едва тащилась, и я взялась за ручку дверцы с намерением в случае чего выскочить. — Понимаешь, Марта, — стал объяснять Макс. — Мы сказали, что все лето занимались с репетиторами, а на самом деле тусили, — заключила я. — Вроде того, — уклончиво ответил он. «В общем, нам надо, чтобы кто-то сыграл сегодня роль преподавательницы из нашего института, которой мы отвалили денег за помощь», – закончила за него мысль Сева. «На эту роль вам лучше найти мужчину», – предположила я. «Кто поверит, что трое красивых молодых парней учились такой, как я, высшую математику?» Парни грохнули со смеху. Я не поняла, что их так рассмешило. Я ожидала, что кто-то из них сейчас скажет что-то вроде «А ты себя в зеркало видела?» Однако ответ был более чем банальным. — Не подумают, потому что на самом деле считают нас ответственными молодыми людьми, — заверил Сева. — У каждого из нас якобы есть невеста. Фокус в том, что, например, мне пророчат в жены сестру Гоши. Так что никто не заподозрит нас в обмане. — И ты так спокойно относишься к тому, что твой друг изменяет и обманывает твою сестру? — не поверила я, пытаясь заглянуть в лицо хитрецу Гоши через зеркало заднего вида. — А что тут такого, — удивился он. — Мы с Максом с детства вместе. Если родители решили, что моя сестра должна стать его женой, то это не говорит о том, что она этого хочет. «Брак по расчетам, резюмировала я и предположила. «Ваши родители наверняка планируют объединить капиталы?» «Мы просто делаем вид, будто смирились с их решением», — закончил мысль Макс. «Играете роль будущих родственников», — заключила я. «Хорошо, пусть будет так. А я-то что должна буду сделать?» — Нам сняли квартиру, где мы должны заниматься, — стал рассказывать Макс. — Сегодня мой отец обещал заехать и проверить, как продвигаются дела. — Но он наверняка знает настоящего репетитора, — с недоверием спросила я. — Как раз нет, — ответил Макс и объяснил, — потому что его еще даже не искали. — Нет, я категорически замотала головой. Какой из меня репетитор? — Мы заплатим, — заверил Макс. — Тебе час посидеть со мной, заработаешь столько, сколько за год не получала. — Откуда вам известно, сколько я получаю за год? — возмутилась я. — Разве не видно? — вопросом на вопрос ответил Макс и стал перечислять признаки бедности. — Одеваешься с рынка, косметика отстой, да и аромат у тебя из торговой палатки. Я задохнулась от злости и обиды. Если бы вы, и сосунки знали, кто едет с вами на заднем сиденье. А кто едет? — неожиданно возник в голове вопрос, заданный другим, не моим голосом судомойка, выбившаяся в официантки, несостоявшаяся содержанка, изгнанная мужем из дому, а теперь влачащая жалкое существование. И право, ребята, вещи у меня с обычного магазина и туалетная вода из сетевого гипермаркета. – Черт с вами, сдалась я, поехали!